Глава третья. Мод. Настроение официально дно. Я собирался подрифтить с пацанами, сожрать по гамбургеру и после этого завалиться в кино. Вместо этого, благодаря папаше, мне придется вести сидящую напротив трепетную лань в торговый центр и убить на ее шопинг хрен знает сколько времени. Так себе перспектива, если честно. А лань, кстати, хороша. Сидит, глазищами хлопает, губу свою пухлую прикусила. Осталось слезу пустить и абзац. В общем, отказывать ей при родителях точно не вариант. Правда. Ставлю жирный крест на своих грандиозных планах. И отбиваю сообщение кресту, чтобы не ждали. Доедаю яйцо с беконом и нарочито-медленно вытираю салфеткой рот, наблюдая, как поспешно Александра прячет взгляд своей тарелки. «Матвей, покажи Саже Коломенская». Или смотайтесь на ВДНХ, продолжает крупиться за крупицей и уничтожать мое терпение отец. Но я держусь и киваю головой, как китайский болванчик. Потому что спорить с ним, судя по всему, бесполезно. Старшая Баринова нашла путь к его сердцу через солянку с четырьмя видами мяса и кулебяку с капустой. И теперь веревки из него вьет. А это его увлечение намного серьезнее пяти предыдущих, если они с Верой Викторовной уже подали заявление в ЗАГС. С приклеенной, напрочь пропитанной фальшью улыбкой, я провожаю старшее поколение до двери. За спиной меня маячит Александра со шлейфом легких цитрусовых духов, которые я назвал бы клевыми на любой другой девушке, но на ней они меня бесят. «Тащи свою задницу в гараж, у тебя пять минут». Сажу сквозь зубы девчонки, когда за родичами простывает след, и не оборачиваясь, выхожу на улицу чтобы там сделать несколько глубоких глотков воздуха и выбить из легких чертов грейфрутово лимонный аромат. Такой же прилипчивый, как его владелица. Поднимаю вверх руки, долго сладко потягиваюсь и думаю, что не прочь встрять в хорошую драчку, дабы избавиться от скопившегося напряжения. Оно мощным потоком течет по венам, заполняет каждую клеточку и концентрируется под ребрами отвратительной кляксой а еще заставляет с утроенной силой ненавидеть себя за то, что случилось в клубе. Учитывая тот факт, что девчонка, на которую я умудрился запасть на один вечер, вдруг оказалась моей будущей сводной сестрой. Жесть. Что так долго? Срываю свою злость. На вылетающей на ступеньке Александре и краем глаза оцениваю упругие бедра, обтянутые слишком узкими синими джинсами. Задерживаюсь на простенькой черной водолазке, Подчеркивающая аккуратную и высокую грудь и мысленно матерюсь. Бесит. Всего три минуты прошло. Пытается вступить со мной в спор Саша, но я большим пальцем запечатываю ее кубы, окунаясь в возмущенное недоумение в мерцающих в сельковых глазах и криво ухмыляюсь. Плевать, погнали! И стоит только Бариновой опустить свой зад на пассажирское сиденье моего авто, как я устраиваю нам с ней самое настоящее ралли. С диким ревом выезжаю со двора, вскоре вклиниваюсь в стремительный поток на магистрали и так нагло нарушаю правила, что Александра жмурится и впивается тонкими пальцами в подлокотник. Я ловлю несколько камер, не заботясь о штрафах, которые лягут на стол секретарю отца, и едва уклоняюсь от почти неизбежной аварии, кайфую от захлестнувшего меня адреналина и почти пропускаю мимо ушей тихий испуганный встох. Я не предупредил, что в этой машине надо пристегиваться. «Нет», — хрипло шепчет Баринова и, прокашлявшись, интересуется уже более уверенно, когда мы тормозим в десяти сантиметрах от золотистого гелика с тремя пятерками на номерах. «А ты в курсе, что ты псих, Матвей?» «И тебе это нравится?» Заявляю уверенно и снова втискиваюсь в освободившийся справа зазор, наблюдая, как моя вынужденная попутчица заливается выдающим ее с головой румянцем. Сапит недовольна и достает небольшое круглое зеркальце, притворяясь, что поправляет легкий дневной макияж. Попытка не засчитана, Саша. Записав пару очков на свой счет, я доставляю свою драгоценную сводную сестру к стеклянному зданию огромного торгового центра минут на 15 быстрее, чем ее бы домчал самый отчаянный таксист. И паркуюсь в метрах в 100 от входа. Провожу пальцами по растрепавшейся шевелюре и катая во рту зубочистку, кожей чувствуя Сашин внимательный взгляд. «Кофе пойду попью, пока ты шопиться будешь. За час справишься?» «Можешь меня не ждать. Сама вернусь». Пытается включить норов, похожая на ворчащего ежика Александра. Но я обрываю ее мгновенно, держа в уме обещание отца лишить меня привычных средств на расходы и заталкиваю поглубже мечту бросить бариного в этом царстве манекенов и груда трепья. «Справишься». Припечатываю жестко, так что сидящая рядом девушка начинает нервно ерзать в кресле, а я невольно обращаю внимание на ее длинные стройные ноги в дурацких скинни. Проглотив одно оскорбление, пару предупреждений и странный неуместный комплимент, я вываливаюсь наружу и ищу повод, чтобы придраться к раздражающей каждый атом моего тела Саши. Жду, что она громко хлопнет дверью, или будет клянчить еще пару часов, или пошлет меня с моими требованиями. Но здесь меня ждет полный облом. Баринова ласточка выпархивает из автомобиля, кротко кивает моей психованной персоне и ускоряет шаг, чтобы первой взбежать на эскалатор. Я позвоню, когда закончу. Небрежно бросает через плечо Анна и успевает затеряться в пестрой шумной толпе до того, как я пойму, что у нее нет моего номера телефона. Не знаю, на что надеется моя наивная сводная сестра, но я не собираюсь мчаться за ней в вдогонку. И трясти однокрупников, чтобы достали контакты поселившейся в моем доме провинциалки, тоже не планирую. Пробормотав пару нелицеприятных эпитетов в адрес Александры, я круто разворачиваюсь на 180 градусов и направляюсь к кафешке, в которой частенько зависал и с Маринкой, и с Оксанкой, и с десятком девчонок, чьи имена давно пропали в закоулках моей избирательной памяти. Занимаю привычный столик у углу окна и машу кудрявой в официантке, поставив ее бедрам и талии твёрдую четвёрку по пятибальной шкале. «Капучино с корицей принеси, будь добра!» «Может быть, что-то еще на десерт?» Заискивающий смотрит на меня, одетая в форменную рубашку и брюки шатенко, и замирает с блокнотом на весу, готовясь дополнить заказ. «Тебя!» Хмыкаю, складывая руки на груди, пока девушка таращит на меня свои темно-зеленые глаза а потом цепляюсь за знакомый силуэт, мелькнувший в бутике напротив. Я передумал, ничего не надо. Встаю из-за стола раньше, чем официантка возмутится или попробует убедить меня попробовать их фирменный клубничный чизкейк и уверенным шагом пересекаю расстояние, отделяющее меня от заветной цели. Фиксирую, что фланирующая мимо вешалок Баринова выбирает совершенно отвратительный костюм цвета фуксии. И захожу в примерочные, следом за ней, не встретив никого из обслуживающего персонала на своем пути. Мысленно рисую вытягивающееся от удивления Саши на лицо и, подчиняясь бунтующим внутри меня инстинктам, резко дергаю шторку кабинки, которую занимает Александра. «Тебе стоит выкинуть эту тряпку в мусорное ведро, Саша».